Глава шестьдесят седьмая. И в этот момент я поняла. Я не хочу быть одной. Но я не могу простить. «Мадам! Мадам!» — буквально влетел ко мне молодой мужчина с портретом в руках. «Я слышал, что вы, это, жрица судьбы, и можете менять судьбы. Вот, вот, я хочу жениться на этой девушке». Он ткнул в меня портретом, будто я швея, которой можно заказать любовь как платье. «Я люблю её», — иступлённо прошептал он, даже не удосужившись представиться. «Она... она для меня всё». Я уже собралась ответить, но вдруг почувствовала, что не вправе распоряжаться чужой судьбой. Особенно, если это судьба девушки. А вдруг она, как и я, обижена на него? Вдруг она ненавидит? Вдруг она любит другого? Почему я должна ломать её судьбу ради чьей-то прихоти? «Сейчас как приворожу», — мелькнула в голове, горько и устала. «Потому что однажды я уже накосячила, связала свою судьбу с судьбой мужа и теперь не знаю, что делать». «Я понимаю ваши чувства», — начала я. «Но разве правильно заставлять девушку эм, любить вас? Это же не её выбор». Внезапно дверь распахнулась. На пороге стоял герцог. Не вошёл ворвался, как буря, как пламя, как хозяин, который не терпит чужака у своей добычи. Пытаешься заполучить богатую невесту, произнёс он, голос низкий, почти рычащий. Две уже отказали, а теперь я решил попробовать с третьей? Моё сердце дрогнуло. Я внимательно посмотрела на гостя, который тут же побледнел. Так вот оно что, не любовь, охота, жадность. Гость забегал глазами, сжал портрет и исчез за дверью так же быстро, как и появился. Джордан гордо стоял в коридоре. Он всё слышал, всё знал. Старый дворецкий первым заподозрил неладное. Видимо, он знал этого ушлого проходимца. — Вы обещали! — вырвалось у меня, и голос дрожал не от страха, а от ярости, что не будете входить в мою комнату. Никогда, ни под каким предлогом. Он сделал шаг ко мне. Ещё один, и вдруг запах. Миндаль, фиалка, пепел. Тот самый, что цеплялся за кожу, когда я умирала. «А я не позволю тебе убиваться за кого-то». Его пальцы сжались в кулак, но взгляд не приказывал. Молил. «Я видел, как ты задыхалась после того, как вернула жизнь мальчику. И что, теперь ты решила спасать всех за счёт своей жизни? И с каких пор тебя волнует моя жизнь?» — спросила я, отворачиваясь. Но тело помнило танец. Это влечение, которого быть не должно. Оно тянулось. «Вон отсюда! Я делаю, что хочу!» «Нет!» — рявкнул он, и чешуя вспыхнула на скуле, как рана. «Джордан! Никого к ней не пускать! Это мой приказ! Никаких гостей!» «Слушаюсь!» — радостно отозвался старик, и дверь закрылась за ним. Мы остались с мужем наедине. Тишина, только наше дыхание, его горячее с перебоями, мое поверхностное, будто я снова боюсь вдохнуть.